Глава 52, Наследник. Мишель. «Шель, сядь, не мельтеши!» – не вынес моих метаний по королевскому кабинету отец. Я не могла оставаться спокойной, когда муж сражался с чудовищами, но послушно плюхнулась в кресло, пока меня не выставили в коридор. Было обидно и досадно, что меня не взяли на альгардию и страшно за Адриана и его золотых драконов, да вообще за всех, за Торнига в том числе. Сейчас в кабинете, помимо меня и отца, находились Томас с Деннисом, а также Жордс. Бывший инквизитор держался молодцом. Его рана почти зажила. Всем бы такую регенерацию. «Я же маг, и могу им помочь!» В который раз воскликнула я, но мои слова снова не были услышаны. «Предоставь сражение мужчинам, дочка!» – присек мои воинственные порывы король. «Все будет хорошо!» Зантур умудрился отправить в Альгардию не только собственную армию, но и 20 полков из других королевств, с которыми у нас были дружественные отношения. По магической связи через кристалл он очень красочно и доходчиво описал другим королям, что если сейчас не уничтожить некросов на Альгардии, они захватят всю нашу планету. Монархи прониклись и выделили Адриану не только воинов, но самое главное магов, среди которых было множество некромантов, умеющих справляться с зомби так что на Альгардии была устроена капитальная зачистка по упокоению усопших. За долгие годы некросы расслабились, будучи уверенными в своей непобедимости, и когда их крупнейший воинский городок прихлопнули огромной горой, такое наглое, совершенно внезапное нападение застало их врасплох. Выскочившие из горы разгиренные гномы внесли дополнительный хаос и сумятицу. Эти суровые бородачи восприняли происходящее как бессовестную кражу их драгоценных сокровищ и применили все свои мощные артефакты, дабы покарать грабителей в радиусе планеты. А к ним в качестве подкрепления был отправлен ударный гномий полк из суровых шахтеров. Он не присоединился к армии Адриана, действовал самостоятельно, но вносил свою лепту в общее дело победы. Представляю, в каком шоке сейчас пребывали некрасы. Жили себе спокойно, грабили, убивали, и тут, бац, гора на их голову. С бешеными гномами, армией с другой планеты. Все, писец с котятом. Да, пока все просто отлично, — поддержал короля Жорц, внимательно разглядывающий панораму боевых действий на Альгардии. Голографическая картинка светилась прямо над столом, высвечиваясь из большого магического кристалла. Причем она не была статичной. То и дело менялись города, поселки, и было видно, что атака идет по всем направлениям. Я же хотела видеть только одно – Адриана. Знать, что с ним происходит. «Мишель, лучше выйти отсюда, чтобы не видеть кровавых ужасов», – заявил Томас. «Ну уж нет, не дождетесь», – возмутилась я. «Пускай здесь посидит», – отозвался Зантур. «Иначе она мне весь дворец с порталами разнесет на нервах». «Есть такой риск», – признала я. «А что там с некрасианом?» – спросил Деннис. Его сочли повелителем горы и стерли в порошок до того, как выскочили гномы, – мстительно хмыкнул Жорц. – заигрался с темной магией и получил по заслугам. – Ты сам как? В порядке после ранения? – уточнил у него король. – Да, но если бы не защитный артефакт из моей инквизиторской юности, я был бы мертв. От поражения трупным заклятием нет антидота. Даже мой перстень и тот справился с большим трудом. Но сейчас я в норме. Все почти зажило, – ответил Жорц. — Назначаю тебя главой тайной канцелярии, — распорядился Зантур. — Заслужил. — Спасибо, Ваше Величество. С благодарностью склонился перед ним бывший дознаватель. — Мои поздравления, Алексис. Порадовалась я за него. И огромное вам спасибо, что защитили нас с Адрианом. Я видела эту проклятую стрелу, но не успела отреагировать. — Зато вы обрушили на Некроса в целую гору, — с восхищением отозвался он. — Я бы так не сумел. — Никто бы не сумел, — отметил Зантур. «Мы пытались найти оружие против некросов, а оно все это время было у нас перед носом. Моя плоть и кровь!» С гордостью посмотрел он на меня. «Кстати, об оружии!» Напряглась я, разглядывая панораму боевых действий. «Смотрите, некросы собрали свою армию в одном месте, чтобы нанести решающий удар» как же их много-то. Но я могу зашвырнуть их порталом на какой-нибудь астероид, или прямиком в черную дыру, или на сверхновую. Надо только красочно представить ее в своей голове. Отец, помоги мне туда попасть, умоляю. Надо помочь Адриану и нашим войскам. — Зачем тебе помощь? — удивился Денис. Ты даже скалу переместила. Неужели не создашь элементарный портал? И вообще, раз ты такая сильная, закинь некрасов куда хотела, прямо отсюда. — Ты бы почище помалкивал, — фыркнул на него Харек. Кузьма до сих пор прилип к моей шее надежным воротником, отказываясь покидать насиженное место. «Может, тогда за умного сойдешь?» Денис испепелил его взглядом. «Здесь надо действовать наверняка», – покачала я головой. «Я еще не научилась создавать порталы сами по себе. Только для перемещения чего-то. Перемещать сама себя на расстояние я еще не пробовала. Но вдруг что-то пойдет не так, или это отнимет у меня много энергии. Сейчас не время для экспериментов». «Поддерживаю», – произнес Жорц. «Лучше все сделать по отработанной схеме». «Нет, там слишком опасно для тебя, Мишель», – строго заявил Зантур. «Девочкам не место на поле боя». «Если мы не справимся, скоро везде будет опасно, отец». Я подошла к нему вплотную. «Погибнет куча людей, драконов и гномов. Я могу помочь. Просто позволь мне это сделать». «Если что, я прикрою», – заявил Кузьма. Он взмахнул лапкой, и вокруг меня заискрил защитный энергетический кокон. «У меня от нервов магический резерв увеличился», — пояснил он в ответ на удивленный взгляд короля. «Я тоже буду рядом», — заверил Жорц. «И мы», — твердо произнес Томас. Но его брат-близнец покачал головой. «Говори за себя, Том. Я туда не пойду. Там и без меня полно защитников. Нет смысла путаться под ногами». «Согласен», — с разочарованием посмотрел на него Зантур. «Тебе вообще нигде не нужно путаться. Отправляйся в нашу летнюю резиденцию, в Лорнел. «Сиди там и не высовывайся, Деннис, пока не позову. А ты, Томас, прими мои поздравления. Я выбираю тебя в наследнике престола. Рад, что хоть у одного из моих сыновей есть мозги и храбрость». «Ну, отец!» – потрясенно воскликнул Ден, только его уже никто не слушал.